Венок-то меня не удивил. Всю дорогу на привалах она собирала букетики. Разок я ее поддразнил, мол, ей бы не в горничные, а в уличные цветочницы, В. Что она ответила? О, дескать, есть и хуже способы заработать грошек, В. Они не разговаривали? О, нет, сэр. Она плела свой майский венок, и на фоне пробивавшейся зелени казалось воплощением невинности. Что твое ведерко с молоком? Ей-богу, и слепой бы проникся. Смерть до чего хороша. Вы уж простите, сэр, но я впервые увидал ее столь чистой и красивой. В. Угу. Чиста как деготь. Что потом? О, ну, стал быть, жду. В скорости слышу. Посыпались камушки, и по боковине вниз съехал дик. Он подал его сиятельству нехороший знак. Из пальцев сложил чертова рога. — В. Изобрази. — О. Эдак вот, сэр. — В. Пометьте. Мизинец и указательный выставлены. Два других пальца прижаты большим Прежде видал сей знак? О, говорят так, ведьмы здоровкаются. Мальчишками мы тоже шутейно строили друг другу рога, мол, к черту. Однако ж Дик не шутил. В. Далее. О, его сиятельство об чем-то коротко переговорил с Луизой. И та подошла к Дику. Кто взял ее на руки и перенес через ручей. Господин последовал за ними после чего все трое стали взбираться по Косогору. В. Появление дико обрадовало его сиятельство. — О, не разглядел, сэр! — ветка застила. На знак он не ответил, но, разговаривая с Луизой, слегка оживился. — В. Выказывал нетерпение? — О, да, сэр! И словно ее ободрял. Еще я подметил, что он взял с камня накидку и, перебросив через руку, понес ее, точно слуга. Я подивился. Но так оно и было. В. Луиза надела венок? О, еще нет, сэр, держала в руке в. Ну же! О! Вновь, сэр, я растерялся. Как быть-то? Наверняка они вернутся, ибо оставили лошадей. Стал быть, идти им недалече. А мой-то конь спрятан плохонько, ну как заметит, и обо всем догадаются, в. Ясно-ясно. Пошел следом. О, да, сэр. Шагов двести корячился в гору. Прям не тропа, какая-то лазия. Потом стал маленько. Положе, но все одно шибко каменисто. В коню подъем не осилить? О, обычной лошади нет! — А вот наш валийский пони может исправиться. Вылез я на то самое место, где прежде стоял дик и распластался по земле. Чтоб не приметили. Оказалось, вижу я ответвление влумины. — В. В какую сторону? — О. Ну, к На запад или даже северо-запад, сэр. В общем, на левую руку. — Там уж... Дерева не росли вовсе, но лишь чахлый боярышник и папоротник. Это такая лужня, что сбегала к впадине, формой смахивавшей на рыбную корзину и северной оконечностью упиравшейся в утес. В, что троица, О, до них было шагов триста, четыреста. Они уж подошли к той впадине. Дно с моего места не просматривалось, Но я еще не сказал главного, сэр. К ним кое-кто прибавился. В. Как так? О. Поначалу я решил, что они встретились с той, кого его сиятельство прочили себе в жены. Женщина стояла на взгорке, а троица опустилась перед ней на колени. В. Что? На колени? О. Да, сэр, именно так, словно перед королевой. Впереди его сиятельство с обнаженной головой, чуть позади Дик и Луиза, В. Опиши-ка ее. О, смотрел-то я издали, Ваша милость, да в полглаза, ибо женщина стояла лицом в мою сторону. В точности не скажу, однако наряд ее был чудной и скорее мужеский, нежели дамский, Эдакие серебристые порты и рубаха, Более ничего, ни накидки, ни пальтеца, Ни чепчика или шляпки. В. Слугу с лошадью не приметил? О. Нет, сэр, больше никого. В. Как она держалась? О. Будто чего-то ждала. В. Что-нибудь говорила? О. Так не слыхать? В. Далеко ли от троицы она стояла? шагах тридцати-сорока, сэр. — В, хороша ли собой? — О, не разглядел, сэр. — Попробуй-ка с четырех-то сотен шагов. Ну, среднего росту, фигуриста, белолица. Темные волосы не уложены, не подвиты, а распущены по плечам. — В, можно ли было назвать сие долгожданной встречей влюбленных? — О, никак нет, сэр. — Самое чудное... Все замерли. В. Что выражало ее лицо, светилось радостью, расцвело улыбкой, Или что? О, было далеко, ваша милость. В. Верно ли женщина? Не спутал? О, нет, сэр. Я еще подумал наряд ее, маскировка, в кое с подручней ехать верхами, хоть лошади не приметил. «Не скажешь, что сия не смахивала на исподня конюха или деревенского дурачка?» «Нет, оно серебрилось. Точно было отменного шелку». «В. Ладно, потом расскажешь, что еще», — об ней выведал. «О. Расскажу, сэр, что ей больше сгодился б наряд чернее мрака». «В. Все по порядку. Что дальше?» «О. Подойти ближе нельзя. Все как на ладони». Ежели б кто из них обернулся, тотчас меня б заметил. Дай-ка думаю, сдам назад и отыщу проход наверх в лумины, откуда смогу неприметно наблюдать. Так и сделал сэр, но шибко умаялся. Да еще все руки искровенил и одежу задрал. Те места в пору белки, а не человеку. Наконец выбрался на тропу и побежал вдоль влумины. Знаю, снизу меня не видать. Прикинув, что добрался до нужного места, понавтыкал веток в шапку, мол, я просто кочка, и на брюхе подполз к краю, поросшему черничными кустами. Обзор как с театральной галерки. Устроился точно галка в водосточной трубе, а бы мышь в солдовой. Kuche, V.